глава 7 как 50 из всей моей прислуги остались здесь Шекспир король лир День окончательно поднял завесу над бесконечным пространством прерии. Появление обеда в такой час, а в особенности его шумное выражения страха перед предполагаемой потерей результатов изысканий произведенных с таким трудом разбудили семью Скваттера. Измаил, его сыновья и брат его жены, человек отталкивающего вида, о котором мы уже говорили, встали. По мере того, как лучи солнца прогоняли тьму, они узнали размеры своей потери. Измаил, крепко сжав зубы, взглянул сначала на неподвижные повозки с тяжелой поклажей, откуда взгляд его перенесся на группу детей с голодным видом, окружавших мать в мрачном взгляде которой виднелось отчаяние, и потом вдруг вышел на равнину, как будто был не в состоянии дышать спертым воздухом лагеря. Его спутники, внимательно присматривавшиеся к выражению его озабоченного лица в надежде прочесть его намерения, последовали за ним в угрюмом безмолвии до вершины соседнего холма, откуда открывался почти бесконечный вид на равнину. Но увидели только одинокого буйвола, щипавшего уже засохшую траву, и осла-доктора, который воспользовался свободой, чтобы насладиться хорошенькой едой. «Вот что нам оставили разбойники», — сказал Измаил, — увидим мирное животное. «Они еще насмехаются над нами, отсылая самое бесполезное животное из наших стад». «Почва здесь слишком твердая для посева и для того, чтобы ожидать хорошего урожая. А между тем надо добывать что-нибудь для стольких голодных ртов». «Ружье значит более, чем кирка в таких местностях, как здешняя», отозвался старший из сыновей, презрительно топая ногой по бесплодной почве. «Она хороша только для тех, кто любит кушанье из бобов вместо маисовой похлебки». «Ворона проливала бы слезы, если бы ей пришлось пролетать здесь». «Что скажете, траппер?» — спросил отец, указывая на почти незаметный след на твердой почве, оставленный сильным ударом ноги сына. «Тали — это почва, которую должен выбирать человек, который никогда не станет надоедать должностным лицам графства, требуя у них документов на право владения. В низинах есть несравненно лучшие места». Спокойно ответил старик Для того, чтобы дойти до этой бесплодной местности Вам нужно было пройти миллионы акров На которых человек, любящий обрабатывать землю Наверное, собрал бы столько же мер Сколько он посеял пригоршни зерна И без особого труда Если бы вы пришли ради почвы То вы прошли на 100 миль дальше, чем следовало Или вам придется пройти еще столько же «Значит, в сторону того океана выбора больше?» — спросил переселенец, протягивая руку по направлению к Тихому океану. «Да, я видел все это», — ответил траппер, ставя ружье на землю и опираясь на его ствол, как человек, предающийся с тихой печалью воспоминаниям юности. «Я видел воды двух морей. Я родился на одном из них и вырос, как вон тот живой мальчик». «С тех пор, друзья мои, Америка выросла и стала такой большой страной, какой я не считал прежде и всего земного шара. Около 70 лет я оставался в Йорке, в одно и то же время провинции и штате. Вы, без сомнения, бывали в Йорке?» «Нет, нет, я никогда не посещал городов, но часто слышал о месте, о котором вы говорите. Там, наверное, много расчищенной земли». «О, да! Много, даже слишком много! Топоры постоянно разоряют землю! Великий Боже! Так бессовестно лишить даров Господних такие холмы и места, пригодные для охоты, какие я видел там! Я оставался, пока работа дровосека не заставила замолчать моих собак, и тогда пошел искать покоя на Западе. Трудный и тяжелый это был путь». Грустно было видеть, как со всех сторон падали чудные деревья и целыми неделями дышать удушливым воздухом горящих прогалин. Отсюда далеко до штата Йорк. Он находится, кажется, на окраинах старого Кентукки, но я никогда не знал, на каком расстоянии. Чайке пришлось бы разрезать воздух на протяжении тысячи миль, пока она смогла бы добраться до Восточного моря. Но охотнику вовсе уж не так трудно пройти это пространство, если можно найти тень и дичь. Было время, когда в один сезон я успевал охотиться на оленей в горах Деловара и Гудзона и ловить бобров на берегу Верхнего озера. Но тогда у меня был верный глазомер, а ноги были быстры, как ноги оленя. «Тогда еще была жива мать Гектора», — прибавил он, кидая любовный взгляд на старую собаку, лежавшую у его ног. «И надо было видеть, как она бежала за дичью. Лишь только нападала на след. Славная была собака. Много она доставила мне работы». «Ваша собака очень стара, чужеземец, и покончить с этим бедным животным было бы делом сущего милосердия». «Собака такая же, как ее господин», — ответил траппер, как бы не заметив грубого совета, «и окончит свои дни, когда вся дичь, которую она обязана поймать, будет поймана». «Все идет как должно, одно за другим, насколько я могу судить. Но всегда самый проворный олень сбивает с толку собак, и не самая сильная рука дает самый верный выстрел». «Оглянитесь вокруг себя, друзья». Что скажут янки, когда они проложат себе путь по водам с востока на запад и увидят, что чья-то рука уже распахала эту местность, а может и совершенно обнажила почву, как будто для того, чтобы посмеяться над пришельцами? Они возвратятся назад, как возвращается лисица по следам, а запах тления, оставшийся на тех местах, где они проходили, укажет им все безумие их опустошений. Как бы то ни было, подобные мысли приходят на ум тому, кто в продолжении 80 лет видел превратности судьбы. Но они не исправят людей, рабов удовольствия. Что касается вас, то должен вас предупредить, что вы сильно ошибаетесь, если думаете, что отделались от индейцев. Они считают себя законными властителями этой страны и редко оставляют белому что-либо, кроме кожи, которой он так гордится. Если только им является возможность, а желание и говорить нечего, сделать ему зло. Старик громким голосом проговорил скватер, К какому народу принадлежите вы? По языку, по цвету кожи вы как будто христианин, а сердце ваше, по-видимому, принадлежит краснокожим. На мой взгляд, между народами мало разницы. Самый мой любимый народ рассеялся, как песок, высохшего русла реки, гонимый ураганом. А жизнь слишком коротка для того, чтобы усвоить нравы и обычаи чужестранцев, как это можно сделать, если провести целые годы среди какого-нибудь народа. Но я все же человек, у которого нет ни капли индейской крови в жилах. И как воин я принадлежу штатам, хотя при их милиции и судах они не нуждаются в руке 80-летнего старика. Так как вы признались в своем происхождении, то я задам вам только один вопрос. Где находятся те сиу, которые украли мой скот? Где находится стадо буйволов, которых мы видели вчера утром преследуемыми пантерой? Не легче. Друг мой, — сказал доктор Бат. До сих пор он слушал внимательно, но в настоящую минуту почувствовал непреодолимое желание принять участие в разговоре. Мне досадно видеть, что венатор или охотник ваших лет и вашей опытности повторяет вульгарную ошибку. Животное, о котором вы говорите, действительно принадлежит к виду босферус или боссильвестрис, употребляя счастливое выражение поэтов. Но хотя между ними много сходства, он все же вполне отличается от обыкновенного бубулис, Настоящее название его – бизон, и, я думаю, вам следовало бы употреблять его в будущем, когда вы будете говорить о животных этой породы. Бизон или буйвол – не все ли равно? Животное ведь тоже, как вы не называете его, и... Простите, почтенный охотник, классификация душа естественных наук. И поэтому необходимо, чтобы животное или растение отличалось характерными признаками своего рода, которые всегда обозначаются известным именем. «Друг», — сказал Траппертоном, который показывал, что его нельзя запугать эрудицией. «Разве хвост бобра будет менее вкусным блюдом, если его назвать выдрой?» Или съели бы вы с удовольствием и волка, если какой-нибудь педант назовет его дичью? При энергичной живости, с которой были предложены эти вопросы, вероятно, возник бы горячий спор между двумя людьми, из которых один признавал только практическую сторону жизни, а другой исключительно посвятил себя теории. Но Измаил положил конец спору, обратив общее внимание на предмет, гораздо более важный для интересов данной минуты.